Глава седьмая. От грубости, что прозвучало в мужском голосе, я не сразу сообразила, что можно ответить. Пришелец же нагло уселся за мой столик, но ну и я смогла рассмотреть его лицо. Бандит какой-то. Он-то что тут потерял? Касая сажень в плечах, рост чуть ли не как у баскетболиста, руки размером с кувалду. Ещё и этот ёжик на волосах и смотрит на меня так, что по спине мурашки бегают. Что-то я не на шутку строхнула под таким взглядом. И я понятия не имела, что этому мужику от меня нужно, а его манера вести себя. Почему вы мне тыкаете? Мы с вами на брудершафт не пили. Кое-как получилось перебороть страх и сказать почти нормальным голосом. Я с такими, как ты, и не пью. Суровые мужские губы растянула ухмылка. Я ж задохнулась от возмущения. Это с какими же такими? выдохнула я. А это не важно, склонил он голову набок, прищурив глаза. При этом взгляд его лениво ползал по мне, оценивая, взвешивая. Возмущение моё только росло, но проявляться ему мешала трусость. Этого мужика я боялась всё сильнее. Безотчётно он мне внушал страх. дошло до того, что я уже стала поосаться за собственную безопасность. Казалось, что даже людное и приличное место не помешает ему сделать мне что-то очень плохое. А самое главное, я не понимала мотивов. Что заставило его обратить на меня внимание? Почему именно я? И на свои последние вопросы я очень скоро получила ответы, которые и вовсе заставили меня внутренне содрогаться. «У меня к тебе есть вопрос», — с ленцой протянул мужик, насмотревшись на меня в волю. «К тому моменту я уже была на взводе и готовилась просто-напросто удрать из бара и из клуба». «Зачем тебе эта картина?» Вот тут я опешила. Даже подумать не могла, что речь пойдет о Лоте. «Стоп! Так он... Вы...» Тот над кем я одержала честную победу, невольно дрогнули мои губы в улыбке. Так вот, откуда его интерес? Фух, аж дышать легче стало. Но, кажется, расслабилась я радовата, как поняла, когда собеседник мой нахмурился. Ты считаешь это победой? Ну, допустим. И всё же ответь на вопрос. Как же противно было это его тыканье. Да и сам он всё ещё не вязался у меня с ценителем живописи, каким походу и являлся. Если только он тут не на таком же задании, как я, конечно. Она мне понравилась. Не придумала я ничего лучше и умнее. Зато он выбрала правильный, дерзкий, на отвали. Но в собеседнике моём это вызвало лишь иронию. Да неужели, усмехнулся он. И какой же показалась тебе эта работа? не понимала, почему должна перед ним оправдываться, но мысленно уже лихорадочно вспоминала всё, что успела или захотела прочитать про картину. Она из ранних работ художника, техника написания немного наивная и незамутнённая знаниями. Снова почувствовала, как по спине скатилась струйка пота. Пора бы уходить отсюда. На этой мысли я схватила со стола бокал и осушила его одним глотком. Ведь это уже вторая содка коньяка, и результат не заставил себя ждать. По телу вместе с теплом растеклась и лёгкость, а в голове зародился приятный туман. Ты ещё и закладываешь? усмехнулся мужик, ударив себя по шее двумя пальцами в характерном жесте. А вот подготовилась к уроку отвратительно, скривился он. И картина тебе это не нужна. Явно здесь по чьему-то поручению. Не сомневайся, это я очень скоро выясню. Хотя уже сейчас есть кое-какие догадки. Его голос, низкий и с хрипотцой, манера говорить, растягивая слова. В купе с его внешностью делали его в моих глазах ещё опаснее. Только угрозы его уже не достигали цели, спасибо алкоголю в моей крови. А знаете что? Вас совершенно не касается, что и почему я делаю. Тут или ещё в каком месте захотела и купила эту картину, вскинула я подбородок. А вам? Вас просто обида заела, что я увела её из-под вашего носа. Так я и думал. Что? Что вы там могли думать обо мне? Фыркнула я ещё глазами официанта. Надоело слушать этого надутого индюка бандитской наружности. Пора было отправляться домой. Что ты недалёкая, ограниченная блондинка, одним словом. Что? Я задохнулась от возмущения, охватая ртом воздух. Это уже было слишком. С меня даже весь хмель слетел, а вместе с ним и бравада. Ну, знаете, а мужик продолжал рассматривать меня с невозмутимой улыбкой на губах. Он словно взвешивал реакцию на свои хамские слова. «Я то же самое могу сказать про вас, и я не блондинка, если вы этого не заметили». «А где же этот чертов официант, и почему бармен проявляет к нам такое нездоровое любопытство?» Поглядывает вроде украдкой, но с неприкрытым интересом в глазах. «Блондинка — это фигура речи». ну или состояние души. Но, ну, кажется, ты даже этого понять не способна. Знаешь что? А не пойти ли тебе к чёрту? Выплюнула я прямо ему в лицо. Но этот раз злость перевесила всё остальное. Наконец-то я махнула официанту, вывернувшему из-за угла. Тот сразу же оказался возле стола. К моему великому изумлению, прежде чем посмотреть на меня, Парень со всей почтительностью поприветствовал мужика. Добрый вечер, Сергей Генрихович. Генрихович, расхохоталась яч, ам даже себя удивила. А фамилия должно быть Шварц или, может быть, Фишер, а имя-то отчего такое простецкое, деревенское? Щот, зыркнула я на официанта, выглядевшего совершенно несчастным. На Можлана я больше не смотрела, но боковым зрением удовлетворённо подмечала, что у меня получилось удивить его. Ну и дара речи он временно подрастерял, что было мне только на руку. Официант вернулся уже через минуту, протягивая мне мобильный терминал. Оплата прошла молниеносно, и проделала я это на ходу. "Я с тобой не прощаюсь", послышалось за моей спиной, когда я уже торопилась на выход. За всё нужно платить, блондинка. Козёл, какой же он козёл, ругалась я про себя, понимая, что только что услышала в свой адрес прямую угрозу. И кто же он такой? Это я собиралась выяснить в ближайшее время.